Голова третья Зима в тот год легла крутая. Снег выпал густо, лег прочно и высоко. Серый с вечера уходил в степь и бродил среди ее снегов до утра. За осень он вырос, окреп и казался вполне взрослым волком. Как-то вечером он услышал крик «Идем!». В сумерках заката он звучал оглушающе и мощно. Это был голос того, кто чувствовал себя вправе позвать, и звал сильно и мощно. И серый, запрокинув голову, отозвался на него с молодым задором иду и заспешил к опушке, откуда летел зов. На опушке уже были волки. Они обошли серого со всех сторон, обнюхали. Последним подошел вожак. Серый стоял, подняв голову и насторожив уши, хвост его свисал вниз и был неподвижен. Вожак обнажил зубы, и Серый сейчас же отвернул голову в сторону и в знак полного повиновения подставил шею. Вожак толкнул его плечом, давая тем понять, что он принимает его в свою стаю, и пошел в степь. За ним пошла его волчица, а за ней уже все остальные. Охота была удачной, и Серый вернулся на рассвете в лес приятно сытым. Они подвалили больного лося и пировали возле него до утра. В ту ночь Серый понял, что стая — сила, и теперь всякий раз, как только раздавался с зовущий голос вожака «Идем!», вылезал из-под ели. запрокидывал к звездам голову, сообщал, иду, и трусцой направлялся к опушке. Вожак был опытным, осторожным, и стая не знала при нем потерь, и серый думал, что так будет всегда. Тогда он был еще совсем юн и не знал, что в жизни бывают не только восходы, но и закаты. Однажды он узнал это. Вечером, как всегда, они собрались по зову вожака, обнюхали друг друга и ушли на охоту. Домой вернулись перед рассветом. Шли цепочкой, след в след. Впереди вожак, за ним его волчица, а за ней уже все остальные. Придя в лес, они разбрелись каждый к своему выворотню и уснули до следующей ночи. Но до следующей ночи дожили не все. Да и вожак не подал голос. Прошел не один день, прежде чем он решился снова собрать стаю. Накануне выпал свежий снег, и на нем четко пропечатался глубокий след. След всей в стае. По нему, когда взошло солнце, пришли в лес люди. Серый спал у себя под елью. Было тепло, уютно, и ничего не предвещало беды. И даже когда с просеки приполз скрип саней, серый не пошевелился. Просека служила дорогой через лес к райцентру, и по ней ездили постоянно. Скрип обычно зарождался далеко, близился, проползал мимо, и отдалялся все глуше, глуше, и, наконец, затихал совсем. В это утро сани мимо не поехали. Серый слышал, как приблизились они, и как дед Трошка скрипучий отбранил в белую морозную тишь леса. «Тпроу!» И сани, последний раз скрипнув, остановились. Схрапнула лошадь, зазвякали у дела. Голоса раздались, негромкие, таящиеся. «Здесь где-то. Я сбегал на лыжах на край леса, выходных слезов нет». «Давайте тогда начинать!» Запахло папиросным дымом и человеческим потом. Пахло еще железом и чем-то сладковатым. Серый еще не знал тогда, что это запах пороха. Опять заговорили. «Где флажки? В санях? В рюкзаке? Нашел! Пошли развешивать!» «Начнем гон! Голосов не жалеть! Больше крику и больше стуку, чтоб страшнее было!» право и влево, по лесу заголосили шаги. Шаги были в обхват урочище, где залегла стая. Это Серый определил по звукам. Пронзительно остро, сообщая о тревоге, закричала сорока. Родилось беспокойство. Серый поднял голову. Вокруг, в дремотной невозмутимости, белые от свежего снега стояли деревья, Громко шурша крыльями, пролетел Тетерев. От дерева к дереву, вглубь леса, кралась бичева с красными лоскутками. Пугало. Лоскутки были похожи на языки пламени, и чудилось, что все урочище охвачено кострами. Вдруг, в той стороне, куда ушли шаги, бухнул выстрел, и разгонисто, лихо, проходилось по лесу эхо. «Ух!» небо сразу как-то осело, и пригнулись деревья так почудилось серому его всего обдало дрожью в тело гвоздем вошел страх придавил к насту а вокруг все ожило затрещало, загремело, забарабанило залюлюкало, и стократно повторенная эхом навалилось со всех сторон черной жутью на поляну выскочил заяц присел Постриг ушами воздух, перемахнул через бичеву с красными лоскутками и подскакал дальше. Серый это видел, перемахнул. Сбежала с сосны белка, послушала, повертелась, нырнула под бичеву, удрала из опасного круга. Серый видел и это, поднырнула и понял. Значит, можно и перепрыгнуть, и поднырнуть. Красное не опасно, красное не огонь. А крики гремели, накатывались все ближе и страшнее. «У-лю-лю! О-го-го! Держи, держи!» Они пугали, гречили, подхлестывали. «Спасайся! Беги!» И Серый уже готов был выползти из-под ели и бежать, но тут он увидел одного из собратьев по стае. Неслышной тенью крался он вдоль флажков, как вдоль костров, не решаясь пересечь огненно пугающую линию. Волк искал выхода. и выход был недалеко флажки обрывались образуя ворота и волк бежал к ним как к своему спасению и тут навстречу ему из за раскидистого вяза ах плеснулось пламя и ух откликнулось на выстрел ээххо волк подпрыгнул скручился в воздухе и страшно закричав рухнул на снег вскочил порываясь бежать а из завяза ах Снова полыхнуло пламя. Волк сунулся щеками в сугроб, задергался, и с горла его, освобождаясь, хлынуло черное, зашипело. Волк, издохнув, лежал мордой вниз. Рот его был оскален и набит снегом. Вокруг в белой немоте стоял лес, и валилось, падало сверху оглушающее небо. Серый ошеломленно припал к земле, боясь не только пошевелиться, но даже вздохнуть. Он много раз видел, как перестают жить мыши, суслики, зайцы. Но первый раз на его глазах умирали волки. И это было страшно. Значит, может умереть и он? А выстрелы гремели, кричали люди. светок дымя, осыпался иней. Изумленные деревья роняли на землю свое белое одеяние и на глазах становились черными. И тут серый увидел деда трошку. Дед лез прямиком, кричал, вытаращивая глаза, «О-го-го!» и бил по деревьям палкой. У ели дед остановился, снял шапку, отер ею вспотевшую лысину, сплюнул с губы окурок, пометил своим запахом снег. высморкался, закричал, напрягая тонкую шею «Берегись!» и полез дальше, подымая на расшлепанных валенках глыбищи снега. Дед был тощ, как сучок, и слаб. Его можно было свалить одним ударом, но он был силен и страшен той силой, что пришла вместе с ним в лес, и теперь бухало кричала, улюлюкала. Серый выдержал. не выметнулся из-под ели, остался лежать под ней в темной оглушенности. Он видел, как поряд остывая, тела убитых волков, и как потом, уже холодных, одеревенелых, под черный в грай, люди стащили их к просеке и покидали в сани деда Трошки. Кто-то спросил, «Все, что ли?» И кто-то сказал, «Вроде все». Поехали тогда, поздно уж. И застонали, заплакали полозья, дальше, дальше. Следом за санями пошли и те, что кричали и полили из ружей. В потной красноте сияли их лица, довольные от удачной охоты и хмельные от выпитого на поляне вина. Серый вылез из-под уже только вечером. И измазанный кровью снег вокруг был страшен. И страшным кровавым казалось солнце на закате. В пожаре вечерней зари бездымно горел лес, к которому со всех сторон подступала ночь. Обессиленный страхом и шатаясь от пережитого, серый укрался подальше от этого гиблого, таящего следы смерти места. до утра и весь следующий день прятался он в глухомане притихшего ограбленного леса а вечером выбрался в степь сел запрокинул голову вытянул шею и завыл завыл потерянно и убито над синей омертвелой степью испуганно подрагивали золотинки звезд в дроглом блеклом тумане стоял тусклый месяц серый выл степь насупленно молчала и молчал много ночей не подавал голос вожак а когда позвал он то и половина стаи не собралась на его поклик. да и те что пришли были напуганы растеряны сторонились друг друга вожак подошёл к каждому каждого обнюхал и каждый Когда подходил он, отворачивал в сторону голову, убирал единственное свое оружие — зубы. И вожак понял, что стая не в обиде на него, что все по-прежнему признают его вожаком, и встал впереди. Были в ту зиму и еще потери. Зима была снежная, и после каждой пороши бухали в лесу выстрелы, скрипели сани деда трошки. и кто-то из стаи потом не откликался на призыв вожака. Серый приходил неизменно. Он был наделен сообразительностью и после первой же облавы понял, главное выдержать, улежать, когда лес сотрясается от буханья и поднятого загонщиками крика. А если ты все-таки поддался страху, вылез из укрытия, Не мечись, не пугайся красных флажков, не беги к манящим впереди воротам. Перед ними встретит тебя алое пламя смерти. Если уж поднялся, шагай за флажки, как это делают белки, зайцы и лисы. Флажки не опасны, они страшны только глупым. Серый завозился под елью, заворчал. И что за время пришло? То ли снега стали жестче, то ли кости ближе. Никак не умостишься, чтобы мягко было. Все вроде мешает что-то. Солнце уже поднялось высоко и грело сильно. Волчица стояла у ель и слушала, как скапывает с деревьев тающий иней. И ела снег. Она была вся на виду. Деревья не загораживали ее. И Серый заволновался. Как бы не увидели ее спросики люди и не обидели. Люди часто обижают просто так, охоты ради. Они убивают даже тогда, когда сыты. Разве волчица забыла об этом? Серый привстал подался слегка вперед. Волчица перестала есть снег, подняла голову, стоит и смотрит на него крупными настороженными глазами и тихо растворяется в воздухе. Некоторое время еще были видны ее губы, они жадно хватали снег, хап-хап, но вскоре и они пропали. Серый успокоился, лег, лежал, смотрел, как суетятся птицы, слушал. В мир идет весна, дни стали длиннее, в воздухе пахнет талым, и хотя морозы еще бодрятся, особенно по ночам, зиме конец. Это серый знает. Скоро объявится из-под снега земля, проснутся деревья, мощно двинутся под их корой соки, чтобы зажечь на ветвях зеленое пламя листьев. Весна умеет всё оживить и встряхивать, наполнять в сердце желанием к кому-то приласкаться, кого-то любить. Серый испытал её силу на себе. Было это давно, а помнится ярко.